Глава шестая. Ей приснилась Клара. Такая, какой она видела её в последний раз. На больничной койке, с трубкой в горле, с капельницей в руке и пищащим рядом монитором. Столько трубок, столько простыней. Хрупкое тело девочки едва можно было разглядеть. Не изменились только локоны. Светлые, между самым светлым оттенком блонда и каштановым, рассыпанные по подушке. Волосы были последним, что она видела у своей дочери, прежде чем её увели полицейские. Это было самое последнее воспоминание о ней. Не раз за годы в структуре Мара просила хотя бы фотографию дочери и сына, но ей каждый раз отказывали. Она не верила, что так решил Лука, и предполагала, что дети сами не захотели. «Совсем маленькие?» «Никогда не рано начать ненавидеть мать», «Особенно, если она отправила тебя в кому и пыталась убить». Эти слова пришли ей в голову во сне, и Мара открыла глаза. «Лучше проснуться, чем вспоминать». Она встала. В комнате было темно. Мой раздержала обещание. ставни были закрыты. В ванной она нашла свою высохшую одежду и записку на унитазе «Не смывай». Заглянув в комнату, служившую одновременно гостиной, кухней, столовой и кабинетом, она не нашла следов Мойры. В таком маленьком и заставленном мебелью пространстве ей было спокойно. Просторнее, чем башня, но всё равно закрытая. «Здесь я пока в безопасности». Она не обольщалась. Долго это не продлится. Министерство юстиции было заинтересовано в том, чтобы оттянуть разглашение её личности. Но она была уверена, у полиции уже есть все данные. Ещё несколько дней или даже часов, и информация просочится в прессу. На табурете в ванной её ждал завтрак. Термос с уже остывшим кофе, нарезанный хлеб, масло, джем и ещё одна записка. «Поешь, унеси всё в спальню и прочитай распечатанные страницы». Она послушалась. Мойра, как всегда, превзошла себя. За годы работы в банке и преследования соседки она поняла, что интернет не так уж отличается от многоквартирного дома. Много уровней, много дверей, и для каждой нужен свой ключ. Ключи найти трудно, но возможно. Первое, что бросилось Маре в глаза, Мойра имела доступ к учётным данным и пароли Александры Равата, своего куратора. Как к рабочей почте, так и к полицейской системе а также учётные данные соцработницы с полным доступом к медицинским службам системы здравоохранения. Искомую информацию Мойра получила, воспользовавшись эффектом домино. Алессандра напрямую контактировала с соцработниками Мойры, которые, в свою очередь, связывались с соцработниками Мары и других. Ночью, между чашками кофе, Мойра заметила тревожный сигнал. Код из 12 цифр. Она его выписала и нарисовала рядом стрелку фломастером, приписав «это ты». Указывалось на исчезновение, предположительно добровольное, объекта, который значился под этим кодом. Отмечалось, что пропавшая опасна и разыскивается полицией. Дата — через два дня после её побега, когда она ещё пряталась в жестяном сарае у больницы Вро. Ни один из убийц не поднял тревогу. Даже если они были в доме. Даже если знали, что я видела тело. Они ждали, пока его найдёт кто-то другой. Кто именно нашёл тело, нигде не сообщалось. В сети социальных служб циркулировали инструкции. Александра отвечала на запросы коллег и обменивалась сообщениями с судьёй, подписавшей освобождение Мары, Даниэлой Бруненга. «Должно быть, она вам не разочаровалась». Мара открыла ноутбук и выбрала популярное онлайн-издание. Когда страница загрузилась, она замерла. Заголовок кричал «Мара Паладини. Кто главный подозреваемый в убийстве Эуджинио Пероци?» «Мара Паладини. Всплыло ее фальшивое имя». А это означало, что скоро доберутся и до настоящего. Того, которым она не пользовалась пять лет. В статье громоздилась куча ничего не значащих новостей. Администратор дома отказался давать комментарии, жильцы дома напротив утверждали, что её окна всегда закрыты, компания, владеющая квартирой на её этаже, отрицала какое-либо общение с ней. Была только одна значимая деталь — Описание женщины от продавцов круглосуточного мини-маркета Матья Шицилька. Они описали ее как женщину средних лет затворницу, которая ходит за покупками только ночью с тележкой, которую, вероятно, толкает от дома. В общем, полоумная. Но кем на самом деле была Мара Паладини, соседка? Никто не знал. Она открывала другие страницы. Переходила по ссылкам в поисках заголовков, обещавших сенсационные разоблачения, но находила только снимки своих окон и десятки фотографий Эуджинио Пероци. В стену домика что-то глухо ударило снаружи. Мара вздрогнула и замерла. От второго удара затаило дыхание. Послышалось мычание. Это стадо коров шло на пастбище под звуки низкого мужского голоса о о о Они были меньше, чем в двух метрах от неё. Ощущение покоя рассеялось. Да, она была в безопасном уголке, но в то же время в заперти. Не как в башне. Здесь она была заперта, как в структуре, а может и хуже. Если сбежит, её не просто поймают и вернут в... стойло, то есть в клинику, а отправят в тюрьму. На этот раз никто и не заикнётся о психической нестабильности. Психически больные не убивают любовника, чтобы потом пуститься в бега. Но я его не убивала. И кто в это поверит? Остаток утра она провела, обновляя страницы новостных сайтов. Пока из-за стен доносилось эхо голосов, обрывки разговоров, шаги людей, проходивших мимо, не подозревая, что она прячется внутри. В полдень вернулась Мойра. Вошла с несколькими жёлтыми пластиковыми пакетами в руках. Закрыла дверь и приложила палец к губам, даже не окинув взглядом комнату. Из одного пакета она достала спортивные штаны, две футболки, носки, нижнее бельё. «Слишком много вещей». Она вошла в спальню и положила всё на кровать. Мара беззвучно произнесла. «Слишком много». Мне нужно бежать налегке. Вместо ответа Мойра сунула ей в руку блок стикеров и маркер. Кивнула, чтобы писала, и ушла в гостиную. Там она открыла холодильник и принялась возиться с остатками вчерашней запеканки, посыпая её сыром. Включила микроволновку и повернулась к Маре с горящими глазами и серьёзным выражением лица. "Мара", беззвучно произнесла она. "Я знаю," Также молча ответила Мара. Тогда Мара открыла маркер, написала и показала записку, стоя на пороге комнаты. Можешь включить телевизор. И на втором листке. Чтобы заглушить разговор. Мойра подошла к столу, взяла листок и написала: "Я никогда его не включаю. Снаружи Марио с коровами. Он знает, что я не смотрю телевизор и не слушаю музыку". Мара кивнула. Мойра прошла мимо, взяла стул из спальни и поставила его у дверного проёма. Мара села. Мойра выложила половину оставшейся запеканки с расплавленным сыром на тарелку и принесла ей. Потом села за стол, доедая остатки прямо из формы. Она снова взяла листок и написала, «Какой у тебя план?» Мара пожала плечами и покачала головой. Мойра проглотила ещё кусок и написала, Россия? Мара снова покачала головой и, встретив недоверчивый взгляд подруги, взяла другой стикер и написала «Это не я». Мойра развела руками. Мара ещё раз покачала головой и снова показала записку. Хозяйка домика выпрямилась, удобно откинувшись на спинку стула. «У тебя нет выбора», беззвучно произнесла она. Мара в третий раз показала записку. Она не была уверена, что Мойра поймет. Но, несмотря на годы самобичевания и усилий не забывать о своих ужасных поступках, она не могла принять чужую вину. Свои грехи ее вполне устраивали. Она лелеяла и питала их с любовью 13 лет. Но этот грех не ее. Пусть ее ненавидят Лука, Андреа и Клара. Пусть мать умерла с презрением. Пусть весь мир желает ей страданий. Все справедливо. Но это убийство, не на её совести. Мойра смотрела на неё, как на упрямого ребёнка. В дверь постучали. Мара вздрогнула, собираясь отодвинуть стул. Но Мойра испепелила её взглядом. «Да?» — ответила она. «Элена, можешь выйти?» — раздался женский голос снаружи. «Дети кидались камнями в уток и напугали их. Мы не можем найти одного утёнка из последнего выводка». «Иду». Мойра встала и неторопливо направилась к выходу. Она казалась усталой великаншей, с длинными руками и тяжёлыми сапогами, призраком той безупречной дамы, которой когда-то была. Выйдя, она хлопнула дверью. Мара ещё добрых четверть часа не решалась опустить тарелку или вилку на пол. «Нет, это точно не похоже на башню». Мойра вернулась, промокшей до бёдер, сбросила грязные ботинки, разделась и включила душ. Потом выглянула и поманила Мару в ванную. «Утята всегда прячутся в одном и том же месте», прошептала она, словно делясь великой тайной. «Но сегодня это нам на руку. Под шум воды можно поговорить. Что у тебя на уме? Я думала, ты попросишь помощи, чтобы уехать в Швейцарию». «Я не поеду в Швейцарию». Я не убивала того человека. Пусть так, но тебе никто не поверит. Они все хорошо подстроили. Когда всплывет твое имя, никто не усомнится. Ты же усомнилась. Я тебя знаю. И я умнее большинства. Хоть госпожой, хоть крестьянкой, она оставалась верна себе. Я не хочу, чтобы моя семья верила, что это я. Мойра посмотрела на нее скептически. Семья? Серьёзно? Семья, которая тебя бросила и отреклась? Это твоя главная забота? Я могу жить с виной, с их ненавистью. Могу всю жизнь расплачиваться. Я построила башню, чтобы она терзала меня каждый день. Но я не приму обвинений в том, чего не делала. Тогда, дорогая, тебе лучше сдаться, потому что других путей у тебя нет. Либо ты бежишь, и тебя обвиняют, либо сдаёшься, и тебя обвиняют. «Мы не знаем. Мы предполагаем, что те, кто меня подставил, не допустили ошибок. Я их слышала. Они ждали меня на лестнице. А когда ушли, их могли заметить. Кто сказал, что их план был идеальным? Он был бы идеальным, если бы я осталась дома». «И ты полагаешь, что, сбежав, улучшила свое положение?» Мара приблизилась, встав почти вплотную к ее лицу. «Мойра, меня взяли с поличным. Я знаю, как это бывает, и ты тоже. Если бы меня поймали в этот раз, у меня не было бы шансов. А теперь есть хоть какой-то». Та беззвучно рассмеялась, закончила раздеваться и встала под душ. Между ними не было стыдливости. В структуре они тысячу раз видели друг друга голыми. Через пару минут она вышла, завернулась в свой огромный халат, включила фен, чтобы заглушить голоса, положила его на табурет и присела на пол рядом с Марой. «Ладно, я притворюсь, что разделяю твой оптимизм, который, между нами говоря, в тебе видеть непривычно, и попытаюсь представить, что есть способ тебя оправдать. Я не буду убеждать тебя принять единственное разумное решение — уехать за границу, но и сказки рассказывать не стану. Я тебя спрятала». Но ты лучше меня знаешь, что можешь остаться здесь, только пока твое имя не всплывет». «Хорошо». «Нет, нехорошо, потому что найдут тебя быстро. Твоя мать умерла, они пойдут к твоему мужу и детям, допросят твоего соцработника, а потом неизбежно дойдут до нашей четверки». Мара почувствовала, как тяжелеет в груди. «Мойра, Пьяма, Мария Грация, Беатриче. Нет, её, пожалуй, не спросят. Беатрича была в структуре меньше года. Кого ты обманываешь? Беатрича была с нами. Конечно, будут искать и её. И её соратницы по заключению. Единственные, кто стал для неё своими. К счастью, у нас есть немного времени, — продолжила Мойра. К остальным, скорее всего, уже приходили. Но у меня особый статус. У нас с тобой новые имена. Мы — новые личности. Мы не имеем права разгуливать, рассказывая, кто мы. А чтобы нас допросить, нужно разрешение суда. А это бюрократия, протоколы. Всё должно быть зафиксировано. И что? А то, что я вовремя установила шпионскую программу в почту Александры. Ухмыльнулась она. Среди прочего. Что бы это значило? Неважно. Главное, что если ей пишут, я получаю сообщение. Я прочитала все её письма за последние два года. Половина такая тоска, но зато полезна. Каждый раз, когда она писала, что я в порядке, в следующий раз я устраивала ей сцену, и она усиливала контроль. Я всегда говорила, с меня глаз нельзя спускать. Они улыбнулись. Соучастницы в этом безумии. Поэтому, если они захотят допросить меня, сперва напишут ей. Нужно разрешение суда. Все должно быть по протоколу. Значит, ты будешь последней. Вот именно. Но если до сих пор не пришли, значит, остальные молчат, и кодовая система сработала. Мара не удержалась и снова прижалась лбом к ее лбу. В Лапри Альпина ничего? Спросила она шепотом. Лапри Альпина. «Итальянская региональная ежедневная газета с аудиторией в северо-западной Ломбардии, где расположен Милан, и в северо-восточном Пьемонте». «Нет, я настроила оповещение. Если всплывёт хоть одно из пяти слов, получу письмо. У нас есть время, пока ты всё ещё Мара Паладини». Мойра выключила фен. Пошла в спальню, надела чистую одежду закинула мокрую в стиральную машину и запустила её, пожала плечами. «Так тебе будет удобнее ходить тут». Она вышла, не доев запеканку. Мара вернулась в комнату, доела то, что было на тарелке, выпила остатки кофе из термоса и собрала сумку с новой одеждой. Снова проверила заголовки газет. Потом не удержалась и зашла на главную страницу «Ла Приальпина». Мойра, конечно, уже авторизовалась на сайте. Мара перешла в раздел объявлений и начала читать. Ничего, как и следовало ожидать. Потому что писать придётся нам. Мне. На пятый год её заключения в структуру привезли Беатриче. Мойре не пришлось придумывать ей прозвище. Она была воплощённым ангелом. У Беатричи были длинные локоны с рыжинкой, большие широко распахнутые глаза, белоснежная кожа, и она дрожала, как оленёнок. Позже они узнали, что её отправили в клинику из Палермо по настоянию семьи, которая, приложив необходимые усилия, добилась, чтобы дочь поместили в учреждение как можно дальше от Сицилии. Сначала все четверо думали, что это из-за стыда, но оказалось что так её пытались защитить. Мать с младшей сестрой сняли виллу всего в 20 километрах. Семья рассказывала знакомым, что Беатричи лечится от болезни и добилась того, чтобы её имя не фигурировало в местной прессе. Психолог, к которой её сразу прикрепили, тоже подтвердила её хрупкое психическое состояние, и опека распространилась и на правовую сферу. Родители хотели, чтобы она вернулась домой с высоко поднятой головой, без бремени позора. С её возвращением домой к семье всё было решено. Её отдельная квартира в Палермо сразу была выставлена на продажу. Никакой самостоятельности, никакой свободы. «Но я растеряю всех друзей», — плакала она. Никто не ответил. Мать и сестра навещали её при каждой возможности. Но после визитов Беатрича всё сильнее тревожилась. Плакала, замыкалась в себе. Конечно, первой к ней подошла Мойра, пригляделась, а потом расправила крыло, под которым Беатрича укрылась. Вскоре присоединилась Фьямма. Но Фьямма всегда присоединялась ко всем, так что это не в счёт. Мариэлли сблизилась с ними неохотно. Беатриче, которой не было и тридцати, казалась совсем юной и напоминала ей Клару. Новенькая позволила им окружить себя, словно стая стервятников, и съёжилась, но не оттолкнула поддержку. Спустя некоторое время к ним присоединилась и Мария Грация. «Она мне не нравится», — сказала Мария Грация, указывая коротким кивком на девушку и нервно поправляя волосы. «Потому что вы полные противоположности», — изрекла Мойра. «Ты активная, она пассивная». «Ты огонь, она вода!» «Тихая заводь», — вставила Мария Грация. Но сила группы победила, и до конца того года заключённая Беатрича оставалась под их покровительством. Когда ей объявили о скором освобождении, у неё случилась истерика. «Как я справлюсь там одна? У меня никого нет!» «У тебя есть семья?» — возразила Мариэлле. «Нет». Беатрича посмотрела на нее с отчаянием. Мне никого нет. Два дня они выносили непрерывный плач Беатричи. А потом Мойра созвала собрание в своей комнате. Итак, малышка, ты знаешь Глорию? То, что мочится под себя, пропищала Беатрича. Точно. Глория каждую неделю получает журнал. Мы его никогда не видим, потому что у нее особая подписка. Это несправедливо! вмешалась Фьяма, мимоходом отмечая, что регулярно его крадёт. Мойра бросила на неё испепеляющий взгляд и продолжила. «Я здесь семь лет и никогда не просила ничего особенного. Только крем для кожи, который можно заказать онлайн. Остальное присылают родители. Так вот, мне кажется, пришло время соскучиться по дому». Все посмотрели на неё с удивлением. «Мойра ненавидела Ворезе?» И с радостью бы подожгла этот город. Поэтому я собираюсь оформить подписку на «Ла Преальпина». Газета будет приходить в день выхода. Я смогу читать местные новости, некрологи, объявления о работе, знакомствах и так далее». Беатрича села и вытерла слёзы. «Хорошо», — сказала она. Она явно не поняла, к чему клонит Мойра, но речь казалась многообещающей. «Мы не можем сами давать объявления, но, получая газету, мы можем их читать». «То есть, когда я выйду, напишу вам?» «Нет», — терпеливо вздохнула Мойра. «Мы не имеем права получать сообщения от других пациенток, пока здесь, и даже потом не сразу. Если ты напишешь что-то очевидное, явно для нас. Я потеряю подписку, а ты — канал связи». «И что мне делать?» Беатрича снова всхлипнула. «Мариэля придумает шифр». Та вздрогнула, выходя из оцепенения, в которое часто впадала, слушая разговоры, но не участвуя в них. «Я? Почему я?» — спросила она. «Потому что ты умеешь придумывать, составлять схемы». Проект башни уже был в работе, и все об этом знали. Отказаться было невозможно. «И какой код я должна придумать?» — нахмурилась она. — Простой кот, чтобы Беатричи могла сообщить, как дела, что делает, где находится и всё такое. И, конечно, ты должна придумать пять имён, чтобы она могла отправлять сообщение каждой из нас. Мойра повернулась к Беатричи. — Хочешь писать каждой из нас по отдельности, малышка? — О, да, очень. — И если разрешите, — торопливо добавила она, — имена у меня уже есть. Все напряглись. «Не стоит, малышка, Мариэля что-нибудь придумает», попыталась сказать Мойра, но было поздно. Пятнадцать лет назад Беатрича влюбилась до одержимости в поп-группу «Лолли-поп» — пятерку девушек, собранных на телешоу, предшественники современных шоу-талантов. Группа родилась на глазах зрителей, но успех пятёрки оказался недолговечным. «Лолли-поп» распались рано, И молодые певицы, изредка воссоединяясь, занялись другими проектами. Но в сердце Беатричи они остались навсегда. Она уселась на кровать, словно русалка, и начала. Мариэлли, милая и тихая, это Доминик, однозначно. Мария Грация, Роберта, всегда такая шикарная. Фьяма Вероника, с её взрывной энергией. Мойра Марта, лидер, похожая на Джейло. «А я?» — она опустила глаза. Марчила, малышка». Остальные переглянулись с усталой покорностью, но не нашли причин ей отказать. В последующие дни Морелли работала над кодом и, наконец, объявила правила. «Ты подаёшь объявление о работе, купли-продажи, брачное, любое. Платное, чтобы наверняка опубликовали. Минимум 12 слов». Четыре слова из них будут сообщением для нас. Второе, пятое, седьмое и девятое. А мы будем переставлять их в нужном порядке. Подпись всегда Марчелло». «Только четыре слова?» — расстроилась Беатрича. «Можешь подать несколько объявлений, но осторожно. И помни, номер телефона или адрес электронной почты должны быть настоящими. Иначе тебя... Иначе тебя вычислят». Закончила за неё Мария Грация. И это звучало скорее как пожелание. Беатрича вышла через неделю. Мойре понадобилось 10 дней, чтобы оформить подписку на Ла Альпина. А до того, как Сицилийка отправила своё первое сообщение в разделе «Личные объявления», прошёл месяц. «Праздник без друзей невозможен. Я безумно тоскую. У вас всегда гарантированные сюрпризы. Марчелла». «То есть я без вас тоскую». «Ровно двенадцать слов», — ядовито прокомментировала Мария Грация. «Прямо Мата Хари». улыбнулась Мойра. «А когда я выйду, можно и мне так?» — спросила Фьяма. Хотела пошутить, но получилось всерьёз. За последние пять лет они обменивались в лапре Альпина важной информацией, писали о своем состоянии, поддерживали друг друга, говорили о привязанности и верности дружбе. В конце концов, они познакомились в структуре, а не в клубе рукоделия. И узы, возникшие в таких местах, обычно длятся всю жизнь. Ближе к вечеру Мара набросала несколько вариантов послания. Отправить его должна была Мойра как всегда подписавшись, Марта. Но сообщение должно было быть от её имени. Возможно, классика вроде «это сделала не я». Мойра вернулась вскоре после того, как стадо прошло. Она подождала, пока парк закроется, и оставшиеся дела отложила на вечер. «Что в новостях?» — спросила она, распахнув дверь. «Ничего. Полиция копает в рабочем окружении Пероци, Но газеты продолжают твердить, что обо мне ничего не известно. Один пожарный описал мою квартиру и коробки вдоль стен. Теперь писаки выдумывают всякое. Опубликовали фото закрытого окна, называют мою квартиру «домом тайн». А владельцы моего любимого супермаркета описали меня не слишком лестно. «Есть что-нибудь насчёт письма Алессандры?» «Ничего, мой разжал губы. Мне это не нравится». Может, они уже кого-то прислали? Следили за тобой сегодня в парке? Возможно, но вряд ли. Всё, что касается меня, — конфиденциальная информация. Они могли связаться со Стефанией, директрисой, или с Грегом. Он, скорее всего, считает меня бывшей алкоголичкой. В лучшем случае они узнали, что я весь день отработала, как обычно. Мара сделала шаг вперёд. Теперь она всегда входила в гостиную крайне осторожно. «Слушай, опубликуй сообщение для остальных». Я составила несколько вариантов. Она протянула листок. «Я ухожу. Я посмотрела карту. Если пойти лесной тропой, должна выйти...» «Ночью? В лесу? Даже я там заблужусь!» Тут же отрезала Мойра. «Тогда возьми меня в фургон и высади где-нибудь утром». «Ты насмотрелась шпионских фильмов». Мойра вздохнула. Взяла листок и потянулась за ноутбуком. Я тоже составила сообщение. «Если опубликую сейчас...» Она взглянула на часы. «Выйдет послезавтра. В последнее время личных объявлений мало, так что у нас больше шансов попасть в приоритет». Она села и начала печатать. «Что в объявлении?» «Дружочек, отправляемся в путь. Искать...» «Жаркое пламя, которое мы потеряли в прошлом. Жду тебя, Марта». «Пламя. Фьяма» с итальянского. «Отправляемся искать Фьяму?» «Кто отправляется? Ты не едешь?» — встревожилась Мара. «Еду». «Нет, Мойра. Мы договорились помогать друг другу, не подставляя себя». «Мне всё равно не вывернуться. Я не умею лгать». «Если меня спросят, я расскажу правду, и ты знаешь, что со мной будет». Она пристально посмотрела на Мару. «Таким, как мы, никогда не верит. Если тебя уже обвинили заочно, хотя ты никого не убивала, то что говорить обо мне? Я тебя здесь укрывала, значит, для всех я уже соучастница». Мара хотела было возразить, но, как назло, звякнул телефон Мойры. Она не обратила внимания, продолжая печатать. «Мойра». «Это уведомление с почты Александры». «Поздно вечером, значит, пишут обо мне. С этой минуты у нас час на подготовку, а потом пять часов форы». Она нажала «Отправить». «Я готова, можем выходить прямо сейчас», — ответила Мара. «А я нет». Мойра закрыла ноутбук. «Мне нужно покормить коров». 20 октября 2024 года. Валерия пыталась дозвониться до Мары трижды. Первый раз нехотя, она была в Милане по делам другого подопечного и посчитала некрасивым не отметиться. Она ненавидела это в себе чувство долга, чувство долга, вечное чувство долга. Не получив ответа, она удивилась, но решила, что может, еще рано. Паладенья устроила себе непонятный и явно нездоровый режим. Ложилась спать чуть ли не на рассвете, ела, когда придётся, и, может, сейчас принимала душ. Если, конечно, ей удалось расчистить ванну от хлама. С такой квартирой она могла бы хотя бы кладовку держать в порядке. Но нет. Валерия постаралась не думать об этих проклятых коробках и поехала навстречу. Через час Мара так и не ответила, ни звонком, ни сообщением. Тогда Валерия позвонила снова, теперь уже дожидаясь автоответчика. «Мара, это Валерия. Я в Милане. Просто хотела перекинуться парой слов по телефону, но тебя нет. У тебя что-то запланировано? Может, приём у врача? Перезвони». Она села в машину, но вместо того, чтобы ехать на кольцевую, направилась в центр. На втором светофоре позвонила ещё раз. Снова автоответчик. «Мара, я начинаю волноваться». «Перезвони, иначе я приеду». Ответа не последовало. Через полчаса она кое-как припарковалась перед домом, где поселили паладини, и вышла, взяв с собой ключи. Валерия всегда носила ключи от квартир всех своих подопечных. Мало ли, вдруг какой приступ, что-то случилось, чрезвычайная ситуация. Чёртова чувство долга. На полпути к подъезду она увидела полицейских. Один говорил по телефону, Другой смотрел на окна. Валерия ускорила шаг. «Боже, что случилось?» Обратилась она к тому, кто не говорил по телефону. «Вы здесь живёте, сеньора?» «Нет, тут живёт моя подопечная, я соцработник». «Она дома? Мы обошли все квартиры, но никто не открывает». «Она и мне не отвечает. Вот почему я приехала. У меня есть ключи». «Голланда, слесарь не нужен, у сеньоры есть ключи». «Его уже вызвали», — отозвался второй. Валерия, встревожившись, принялась открывать дверь. «Но почему вы её ищете? Что случилось?» «Мы ищем не её, а другого жильца. Или, может, гостя. Он пропал, а его телефон засекли в этом доме». Валерия облегчённо выдохнула. «Тут три квартиры. Я знаю, что одна пустовала, но в двух других, возможно, кто-то живёт, точно не знаю». «Мы с Марой не обсуждаем соседей». Она направилась к двери. Пока полицейские звонили в соседнюю квартиру, Валерия вставила ключ и почувствовала сопротивление. Изнутри тоже был вставлен ключ. Она постучала. «Мара? Мара, открой, это Валерия!» Из квартиры не доносилось ни звука. Полицейские пошли по лестнице наверх, и Валерия снова попыталась дозвониться. Линия была свободна, и она услышала, пусть глухо и издалека, как за дверью звенит телефон. «Значит, она дома. Что-то точно случилось. Она почувствовала себя плохо, или эти чертовы коробки свалились ей на голову?» Она начала стучать по двери ладонью. «Мара! Мара!» Один из двух полицейских, тот, которого звали Голланда, стремительно сбежал вниз. «Сеньора, я должен попросить вас покинуть здание». «Она не отвечает. Телефон внутри звонит, а она не отвечает». «Может, она вышла. Пожалуйста, следуйте за мной на улицу». «Нет». Валерия заговорила спокойным и профессиональным тоном. Она всю жизнь имела дело с полицией и знала, что сказать. «Послушайте, она человек с расстройствами, хрупкая. Если ей стало плохо, а мы не поможем, ответственность будет на вас» полицейский заклебался. Вы не можете открыть ключом дверь заперта изнутри, и там вставлен другой ключ. Мы разберёмся, скоро приедет слесарь, а вы выйдете. Мы позовём вас, когда дверь откроют. Разволновавшись, пытаясь дозвониться до своего непосредственного начальника, Валерия вышла, не особенно задумываясь, почему ей нельзя остаться внутри. Снаружи она подняла взгляд на окна квартиры Мары и замерла. В трубке зазвучал голос начальника, но она уже не слушала. «Окно распахнуто», — сказала она полицейскому, стоявшему на пороге и следившему за улицей. Он посмотрел вверх. «Да, но послушайте», — начал он. «У неё агорофобия», — тут же выдумала Валерия, чтобы упростить объяснение. «Она никогда не открывает окна! Это ненормально!» «Сеньора, я ничего не могу», — начал другой, но Валерия уже говорила по телефону со своим начальником. «Альберта, Паладини не отвечает. Окно её...» Она не знала, как назвать комнату. Рабочей комнаты распахнута, а она никогда бы его не открыла. Телефон звонит, никто не берёт трубку. Вызови пожарных». «Нет, сеньора, послушайте, у нас тут такая ситуация...» — вмешался полицейский но Валерия его оборвала. «У нас тоже ситуация. Женщина, которая не отвечает, необычный человек. Мы обязаны войти в квартиру немедленно». Вызванные службы прибыли в таком порядке. Патрульная машина, пожарные и, наконец, слесарь. Валерия лишь мимоходом отметила, что полиция никого не подпускает к дому, а подъезд пересекает жёлтая лента. Её взгляд был прикован к окну. Стиснув руки, Она смотрела, как пожарный поднимается по лестнице и входит в квартиру через окно. Она в двух словах объяснила ему ситуацию с коробками, и всё равно он, через минуту открыв дверь изнутри, выглядел ошарашенным. Ключ был в замке, но в доме никого. По крайней мере, насколько мне удалось осмотреться. Это просто невероятно. Валерия прошла мимо него и решительно обратилась к полицейским. «Дайте мне всё, что нужно надеть, бахилы, перчатки, что угодно. Я обязана убедиться, что моей подопечной в квартире нет». После короткого обсуждения ей выдали всё необходимое, и она поднялась по лестнице в сопровождении полицейского. Тот бросил взгляд внутрь и выдохнул. «Что за чёрт?» Валерия и бровью не повела. Она вошла в башню, прошла через узкое место и осмотрела все сектора. Увидела лестницу, прислонённую к столу, и на столе телефон, на экране которого отображались её пропущенные вызовы. Мары не было. Валерия не знала, чувствует ли облегчение или ужас. Решение подсказал голос полицейского за её спиной. «Простите, вы можете объяснить, кто здесь живёт?»